Глава 36. Путаница. Аня в нетерпении ждала, что скажет Фест, но он, взяв лупу, рассматривал кольцо молча. Спустя минут пять выдал. «Гладкий срез, говоришь. Лезать ничего не будем. Найдем безопасное место и испытаем». «Когда?» «Да прямо сейчас. Ты никуда не торопишься». Фест поднялся. «Нет, до пробуждения Глории я совершенно свободна». «Вот и отлично. Переодевайся во что-нибудь удобное. Я подожду тебя внизу. Не забудь забрать с собой все амулеты, что ты утащила у советника». «Слушаюсь, мой господин». Аня оставила на себе только кольцо-переводчик. Скрутила разноцветные волосы высокую дулю, чтобы не мешались при испытаниях. Нашла в гардеробе брючный льняной костюм небесно-голубого цвета. На голову нацепила соломенную шляпку с изящным букетиком под лентой. На ноги белые лодочки без каблука. Она была готова к приключениям. Оглядев себя в зеркало, она осталась очень довольна. Положила шкатулку с амулетами советника в плетенную пляжную сумку и поскакала вниз. Фест не переодевался, он ждал ее возле своей шикарной машины. В его глазах вспыхнул огонь, когда он увидел улыбающуюся Аню. Она чувствовала себя хорошенькой и желанной. «Не боишься, что за нами может быть установлена слежка?» Она подошла так близко, чтобы Фест почувствовал аромат ее духов. Их он тоже сам выбирал. Ее величество очень, не кстати, пришла за котом в сладкую булочку. Твою маму узнали? Марк рассказал о ней всей компании. Нет, слежки я не боюсь. Фест провел пальцем по ее ненакрашенным губам. Я даже желаю ее, чтобы понять, кто же на самом деле наш враг. «А враг ломает голову, кто ты? И почему вдруг королева пожаловала в твое заведение за котом?» Аня закинула руки на плечи Феста, встала на цыпочки, подставляя лицо для поцелуя. Посмотрела с вызовом в глаза королевского шпиона. Поцелуй случился, Фест не удержался. Он скучал по настоящей Анне, без всех этих образов роковых женщин. «Что ты со мной делаешь?» Прошептал он ей в губы. «Ты мне нравишься, и мне очень хочется, чтобы ты поцеловал меня, как Рудольф, а не как Фест. Я хочу видеть тебя настоящего». «Ночью». «Ты только обещаешь!» Она театрально вздохнула. «Сегодня ночью, обязательно, если только нас не отвлечет какое-нибудь важное дело». «Смотри, ты обещал». Аня улыбалась, садясь на пассажирское место. Закрыв дверь, Фест обошел машину и занял свое. Мотор добротно заурчал. В салоне появился запах бензина. Все же машины в этом мире еще не совершенны. Выехали со двора молча. Сладкая булочка продолжала ломиться от гостей. Уставший квартет сменился духовым оркестром. Компания Марка уже разошлась? Аня скользила взглядом по толпе. Давно, раз же еще не вернулась с докладом, значит, гуляют где-то вместе. Фест откинул волосы со лба и поморщился. Черт, совсем забыл сменить пластырь! Вытащив из кармана портмоне, протянул его Анне. Поможешь? Я думала, твой лоб давно зажил. Зажил бы, если бы я не истратил все силы на спасение некоторых девиц. На себя магии катастрофически не хватает. Остается дожидаться, когда все заживет естественным путем. Он остановил машину, свернув на боковую улицу, подальше от глаз любопытных. Но я ничего не вижу. Аня открыла совершенно пустой отдел портмоне. Пластырь чувствуется на ощупь. Он достаточно толстый и шершавый. Когда накроешь им рану, растяни концы, чтобы плотно прилепли. Вот, смотри. Фест подцепил край пластыря на лбу, и на совершенно чистой коже появился красный рубец. Поняла? Да, здорово, я тебя приложила. Ты должна мне за это ночь любви. Кто сказал? Я — король Хейшерона. Аня сунула пальцы в портмоне и убедилась, что пластырь есть и не один. Вытащив верхний размером с пол ладони, встала на колени. Убрав волосы с некрасивого рубца на лбу, наклеила новый пластырь. Рано уже лучше, сообщила она, посмотрев на Феста виноватыми глазами. Синева уже сошла, правда, зелень и желтизна еще во все цветут. Ничего, бывало и похуже, успокоил ее Фест, чмокнув нос. Дождался, когда она устроилась на сиденье и тронула машину. Ехали, петляя по узким улочкам. Фест все время посматривал в зеркало заднего вида. Аня развернулась, но ничего опасного не увидела. Парабили в богатом городе сновали туда-сюда. «Ты кого-то заметил?» «Да, за нами неотрывно следует черный парабиль», — сообщил королевский шпион. «Так и потащимся с ним на хвосте к месту испытания амулетов, или попытаешься сбросить? Ой, зачем ты остановился?» «Так надо». Аня с беспокойством наблюдала, как Фест заехал в боковой тупик и аккуратно развернулся. Подав машину вперед, ближе к перекрестку, выключил двигатель. Мы будто в засаде. Она наклонилась вперед и уставилась в стекло. Дом сбоку хоть и загораживал обзор. Также надежно скрывал машину. А сейчас внимание. Предупредил Фест. «Попробуй рассмотреть, кто сидит за рулем. Послышал и шуршание колес. Черная машина медленно выпала из-за дома. Водитель вытянул шею и крутил головой, явно высматривая преследуемый мобиль. Фест посигналил и, сидящий за рулем от испуга подпрыгнул. «Электра?» — воскликнула Анна, не веря своим глазам. Электра сделала вид, что случайно наткнулась на старого знакомого. Высунувшись в окно, спросила, не знает ли Фест, где находится городская библиотека. Получив ответ, что она забрела не в ту часть города, рассмеялась и рванула вдаль. Все. Сбросили преследователя. Фест тоже завел двигатель. Думаешь, она больше за нами не поедет? Нет, мы же показали ей, что знаем, кто устроил слежку. Неужели наш фраг это Электро? Теперь я начинаю думать, что все они причастны к заговору. Все до одного. Ну, разве что, кроме глупой Глории, которая сейчас лежит у тебя в лаборатории. А так бы и ее подозревала. Вдруг она хотела выдать всю компашку. Вечером узнаем. Аня уже по знакомым улицам поняла, что Фест везет ее в ту самую безлюдную лагуну, где они с тётушкой любили купаться. Несмотря на страх разоблачения, Анюта вспоминала время, проведенное с Альбой, как самое обеспечное. «Вон, смотри, даже отсюда видно, какой гладкий получился срез от лазера», — сказала Анна, показывая пальцем на яблоню. «Они как раз ехали мимо дома Альба». «Выходить не будем, испытаем твой лазер в лагуне». Машину оставили за скалой, а сами пошли ближе к воде. Фест надел перчатки. «Давай, твой лазер, покажи, как ты его надевала». «Перстень мужской, поэтому пришлось нацепить на большой палец и повернуть камни вверх. Он начнет мигать, прежде чем сработает. Не направляй на себя». «Не переживай, я помню, что тебе еще рано быть вдовой. Интересно, лазер будет действовать, если надеть перстень на перчатку. Отойди за спину». Фест покрутил кольцо, прежде чем нацепить на мизинец. Камень принялся мигать. Королевский шпион вытянул руку в сторону утёса, с которого недавно прыгал в море. Раздался страшный треск, и крупный валон обрушился в воду, подняв вверх столб брызг. «Ого, вот это сила!» — Произнес Фест, осторожно снимая перстень с пальца. Убедившись, что камень потух, кинул его в шкатулку. «Что-то я теперь сомневаюсь, что трос срезали лазером». С такой мощью пол причала ушло бы под воду. Аня сокнула языком. Силу можно регулировать. Я попробовал. Все зависит от того, в какую сторону повернуть камень. Видишь, его форма напоминает стрелку компаса. Опять четыре позиции? Догадалась Анна. Да, сила от нуля до трех. Сейчас, судя по всему, была максимальная. Неплохой мастер делал все эти амулеты. С фантазией. Познакомиться бы с ним. Думаешь, все предметы от одного артефактора? Чувствуется индивидуальный стиль. Ты такой наблюдательный, уважительно произнесла Анна. Еще бы. Фес сделал заключение всего по двум предметам, которые сумел испытать по часам и лазеру. Королевский шпион. А не нравилось так о нем думать, поскольку слово король было для нее непривычно. Рассмеялся. Все просто. На каждом артефакте обязательно ставится клеймо мастера. Здесь оно тоже есть. Фест сунул под нос Ани часы. На обратной стороне была изображена малюсенькая птичка. И здесь она, и здесь. Он перебирал предметы, чье назначение они еще не определили, и показывал одинаковые знаки. Тебе это клеймо знакомо? Аня подняла на Феста глаза. Посмотри внимательно. Вдруг мастер из вашего мира? Тогда далеко идти не придется, чтобы познакомиться с ним. Все мастера амулетов под строгим учетом и разрешения на клейма выдаются только тайным департаментом, а значит...» «А значит, он не из вашего мира или работает тайно?» Продолжила за фестом Анна. «Вы пропустили чей-то магический талант». «Или его давно нет в живых, а кто-то нашел спрятанный им клад. Многие амулеты, что существуют в нашем мире, достались нам от предков». «Я помню», — кивнула Анна. «Какой амулет будем испробовать следующим?» В этот момент раздался громкий сигнал автомобиля. «Это мой мобиль». Фест развернулся в сторону дороги, но скала закрывала обзор. Пришлось выбраться из лагуны, чтобы понять, кто сигналит, призывая хозяина подойти к машине. Фест пошел первым, по пути снимая перчатки и рассовывая их по карманам. Аня задержалась, чтобы закрыть и запихнуть шкатулку с артефактами в свою корзинку. Когда она вышла на дорогу, открыла от удивления рот. Фест беседовал с Глорией. Девушка улыбалась ему и кокетливо покачивала круглыми плечиками. Ветер развивал падал ее розового платья и бросал завитушки волос в лицо. Она убирала их и с неприкрытой любовью смотрела на Феста. Тебе есть что мне рассказать? Донесся до Анны голос Феста. Аха-ха! Я случайно увидела вас. Глория вела себя как дурочка, хихикала и строила глазки. Анна даже засомневалась, что видит тайного агента Леджи. Эта девушка скорее была похожа на настоящую Глорию, но та не могла так быстро прийти в себя, не в ее состоянии. «Вашу машину, Фест, ни с какой другой не перепутать, и мне захотелось подружески еще раз поблагодарить вас за спасение, а еще высказать восхищение вашей кондитерской». Глория наконец заметила Анну, смущенно улыбнулась и помахала в качестве приветствия пальчиками. «Ой, простите, я не знала, что вы здесь не один». «У вас, наверное, свидание». фесты и Анна переглянулись. «Глория, мы разве с тобой не на «ты»?» Мягко спросил он. «Ах да, конечно, на «ты».» Она мило сморщила носик. «Но визит королевы в сладкую булочку дал мне понять, что вы приближены ко двору, поэтому я постеснялась обращаться фамильярно». «Визит был случайен. Наверное, ее величество сообщили, что сбежавшая кошка находится у меня». Я вообще удивлен, что королева оказалась в городе и посетила сладкую булочку. Поэтому будь добра, обращайся ко мне на «ты».